Дальневосточный морской биосферный заповедник. Первый в России морской заповедник – эталон природы побережья, островов и шельфа залива Петра Великого, Японского моря. Учрежден в 1978 году для сохранения и изучения уникальных природных комплексов акватории, побережья и островов залива Петра Великого и Японского моря. Акватория заповедника – Самое богатое по биологическому разнообразию в России. В ней обитает более 5640 видов морских животных и растений. Заповедник расположен на территории Первомайского района города Владивостока, остров Попова и Хасанского района Приморского края и состоит из четырех участков – северного – экскурсионно-туристической зоны, восточного – зоны строгого заповедного режима, западного – морекультурной зоны, южного – научно-экспериментальной зоны. Под охраной заповедника находятся четыре памятника природы – Голубиный утес, сопка Сюдари, участок лагуны Огородной и озерцо Большое Круглое, острова Верховского и Карамзина. Заповедник занимает около 10% площади залива Петра Великого, самой южной акватории Дальневосточных морей России. Вода в акватории заповедника, несмотря на близость города-порта Владивостока, поражает своей прозрачностью и чистотой, достигая максимума у острова Большой Пелес. Морские глубины в пределах акватории заповедника составляют 60-70 метров. Берега прибрежной полосы заповедника преимущественно гористые, с многочисленными живописными заливами и бухтами. В состав заповедника входят более 10 островов, из которых наиболее крупные острова Попова, Большой Пелес, Фуругельма. Ландшафт островов украшают живописные скалы, песчаные и галечные пляжи, намывные косы, озера, пресные ручьи. Голубиный утес Памятник природы «Голубиный утес. Расположен на самом юге Хасанского района. Он представляет собой сопку высотой 180 метров, окруженную болотистой луговой равниной озера Хасан с протоками. На утесе произрастают 21 вид редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу России, среди которых дуб зубчатый, рододендрон шлипинбаха, папоротник пирозия длинночерешковая, Береза шмита, виноград триостренный, поэрария дольчатая. Голубиный утес ключевая орнитологическая территория. Осенью и зимой здесь скапливается множество птиц, оставшихся на зимовку. Это болотные совы, перепела, овсянки, фазаны и другие пернатые, которые прячутся среди сухой травы. Утес место обитания редкого для России вида, японского крота, Магера. Заповедные бухты. Самые крупные и известные бухты заповедного побережья — Остафьева, Нерпичья, Средняя, Горшкова, Спасение, Тепляковского, Каливала, Севучья, Пемзовая, Миноносок и Крисирок. Бухты необыкновенно живописны и абсолютно безлюдны, поскольку здесь, как и во всем заповеднике, царит заповедный режим. В бухте Спасения расположен кордон заповедника. Уютные бухты с пляжами из золотистого песка или круглой гальки, чистейшая морская вода бирюзового цвета, крики чаек надолго запоминаются редким посетителям. Из них наиболее знаменитая и, пожалуй, самая живописная бухта Теликовского, расположенная на восточном берегу полуострова Гамова. В состав заповедника входит ее северная часть. Скалистые, местами неприступные берега бухты украшают купы величественной сосны густоцветковой или могидной, занесённой в Красную книгу России. Самая главная достопримечательность бухты, расположенной недалеко от нее, небольшой остров томящегося сердца. На этом небольшом островке на дне природной вымоины лежит большой округлый валун, который во время прибоя начинает раскачиваться и издавать ритмичный звук, напоминающий стук человеческого сердца. Заповедные острова. В состав заповедника входят острова Архипелага Римского-Корсакова, Фуругельма, Веры, Островки Максимова, Входные, Остафьева, Кикоры-Баклани. Ландшафт островов слагают многочисленные скалы, песчаные и галечные пляжи, намывные косы, Озера, болота и пресные ручьи. Морские глубины в пределах заповедника достигают 60-70 метров. Архипелаг Римского-Корсакова включает шесть крупных островов Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Делеврона, Гельдебранта, Дурнова, а также около десятка мелких островков и скал Кикуров. Впервые острова Архипелага были описаны моряками французского брига Каприз в середине XIX века и названы Ильпиле с французского «лысые» или «с редкой растительностью». Однако позже, в результате обследования островов русскими морскими экипажами, они были названы по фамилии первого капитана шхуны «Восток», обследовавшего острова, капитан-лейтенанта, воина Андреевича Римского-Корсакова. Самый крупный остров Архипелага и наиболее примечательный из них — Большой Пелес, расположен в 70 километрах к юго-западу от Владивостока. За ним сохранилось первоначальное имя, данное всему Архипелагу первооткрывателями-французами. Остров длиной 4,5 километра вытянут с севера на юг и состоит из двух частей — Большей Северной и Меньшей Южной. Восточный берег — Украшают отвесно обрывающиеся к заливу мощные гранитные утесы, разделенные осыпями красноватого цвета. Западный берег острова более пологий, изрезан оврагами. Большую часть северной половины острова Большой Пелес, вопреки его названию, покрывают леса, состоящие из невысоких деревьев, клена, мелколисного, липы амурской и граба. Остальные значительно меньше острова Большой Пелес. Они также необитаемы и покрыты невысокими деревьями и кустарниковыми зарослями. Мыс Островок Фальшивый. Мыс Островок Фальшивый, расположенный на самом юге заповедника, недалеко от государственной границы России, Северной Кореи, соединен с материком узкой полосой суши. Во время сильных штормов – Море замывает косу, и мыс на какое-то время превращается в островок. Отсюда и название. В лагуне около мыса во время весенних и осенних пролетов скапливается множество птиц. Растительный мир. Побережье, склоны и плоские вершины островов занимают широколиственные леса из липы Амурской, клюнов Мелколисного, Зеленорогова, Лажнозибольдова, Бархата, ясеня, носолисного, колопанакса, граба. Из видов, редко встречающихся на материке, на островах обычный мелкоплодник, вишни сахалинская и максимовича, дуб монгольский и зубчатый на острове Фуругельма или мадолинный образует небольшую рощу на острове Делеврона. Из хвойных на островах Большой Пелес, Стенина, Матвеева, Дурнова, Гильдебранта, Деливрона сохранился лишь тис. На островах Деливрона и Фурогельма сосна густоцветковая. В лесах обильные лианы, актинидия острая и виноград амурский, а на острове Стенина, мыси островок фальшивый и голубином утёсе деревянистая лиана девичий виноград триостренный. Из видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, В заповеднике произрастает около 20, в том числе сосна густоцветковая, тис остроконечный, дуб зубчатый, береза шмидта, оралия материковая, рододендрон, шлепенбаха, девичий виноград триостренный, лилия поникающая. Фауна заповедника насчитывает 170 видов водорослей, 190 видов лишайников, 880 видов сосудистых растений. Животный мир. Фауна заповедных островов богата и разнообразна. Из представителей позвоночных животных самые многочисленные птицы. Основу орнитофауны заповедника слагают морские птицы, в том числе уссурийские и берингов бакланы, очковый чистик, старик, тупик-носорог, тонкоклёвая кайра, тихоокеанская чайка, речная крачка. Самая массовая из гнездящихся морских птиц – чернохвостая чайка, а также два вида субтропических трубконосах: пестроголовый буревестник и малая кочурка. Фауна заповедника насчитывает 200 видов рыб, два вида земноводных или амфибий, пять видов присмыкающихся или рептилий, 370 видов птиц, 35 видов млекопитающих. Заповедник – играет исключительно важную роль в охране не только морских колониальных птиц, но и редчайших для фауны мира островного сверчка, желтоклювой цапли и малой колпицы. Небольшие скалистые острова дали приют тысячам птиц. На островах расположены самые крупные в мире гнездовья чернохвостой чайки и уссурийского баклана. В лагуне возле мыса островок Фальшивый ежегодно собирается около 100 тысяч птиц, кулики, утки, гуси, цапли, аисты. Из мелких млекопитающих на островах обитают бурозубки, полевая мышь, дальневосточная полевка, из хищников енотовидная собака, колонок, обыкновенная лисица. Из морских млекопитающих довольно обычен тюлень-ларга, ежегодно отмечается сивучий, из китообразных Малый полосатик, северный плавун, сейвал, дельфины. Из видов животных, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике обитают 10 видов морских беспозвоночных, около 60 видов птиц, в том числе орланы белоплечий и белохвостый, малая кочурка, амурская выпь, беркут, сапсан, черный гриф, даурский и японский журавли. Подводный мир. Заповедные воды залива Петра Великого поражают разнообразием животного и растительного мира. Это самое богатое по видовому составу акватория России, насчитывающая более 2130 видов животных и растений. Такое огромное разнообразие объясняется тем, что здесь обитают как арктические, так и субтропические виды. Водное население формируется под воздействием двух основных течений: с севера в залив заходит холодное Приморское, а с юга в отдельные годы подходит веточка теплого восточно-корейского течения, которое является ответвлением знаменитого Цусимского течения. Фауну морских рыб образуют представители семейств кирчаковых, бычковых, бельдюговых, камболовых, морских лисичек и других. Из экзотических обитателей Здесь встречаются такие пришельцы из тропических морей, как краб-плавунец, тунцы, синеперый и мокреловый, меч-рыба, рыба игла летучие рыбы, ставрида, алектис, рыба-сабля, ядовитая рыба-собака фугу, саргасовый морской клоун, большая корифена, тигровая акула. Акватория острова фуругильма самая богатая в заливе Петра Великого. Поверхность прибрежных скал усыпана друзами мидий-грея. На песчаном дне водится множество морских ежей и звезд, а чуть дальше от берега, в море, сосредоточено самое большое в заповеднике скопление приморского гребешка. Встречаются колонии ламинарии длиной более двух метров. Флора и фауна насчитывает 170 видов водорослей, 450 видов ракообразных, 30 видов иглокожих, 200 видов моллюсков, 200 видов рыб. Опасные обитатели моря. Самый опасный и массивный обитатель Японского моря – медуза-крестовик. У этой небольшой медузы диаметром всего 2,5 см высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета и до 60 тонких щупалец. Живет эта медуза на небольших глубинах, а во время нереста подходит к берегам. Соприкосновение с медузой оборачивается болью, и через 10-15 минут на месте ожога выступает сыпь, а затем возникает боль в конечностях и пояснице, временная слепота и глухота, учащенное сердцебиение. В последние годы у берегов, островов и побережья залива Петра Великого отмечены стаи колючих акул, а в летний период заходят белые, серые и голубые акулы.